Вскоре после того, как я легла, валилась вся толпа поэтов. В комнатке было только четыре стула. Люди садились на столы, на подоконники, а я хоть и слыхала смутно, что они садились даже на рояль, только протягивала ноги. Около самой распертой ручки примостилась мама с тощей поэтессой. Она спит. Нет. У ней глаза открыты. Аля, ты спишь? Нет. Белые точки, головки, лошадки, мужики, дети, дома, снег, Круглый сад с серыми грядками, решетка черная, Серый цирковой купол с крестом, А под ботаническим садом красная трехугольная чаша. Это мне приснили стихи сумасшедшего Шершеневича. Очнувшись, сбрасываю с себя одеяло из пальто на волчьем меху. Мама совсем задушна моими ногами. Поэты ходят, сидят на полу. Я сел на диване. Мама обрадовалась, что я могу дать место другим. стола стоят два человека. Один в летнем коротком пальто, другой в зимней дахе. Вдруг короткий понесся к двери, откуда вошел худой человек с длинными ушами. Сергей Есенин. Примечание Цветаевой. Сережа, милый дорогой Сережа, откуда ты? Я восемь дней ничего не ел. А где ты был, наш Сереженька? Мне дали поляблока там. Даже воскресенье не празднуют. Ни кусочка хлеба там не было. Едва-едва вырвался. Холодно. Восемь дней белья не снимал. Ох, есть хочется. Бедный, а как же ты вырвался? Выхлопотали. Все обступили и стали расспрашивать. Скоро мама получила десять советских, и мы стали собираться в поход. Я стала искать свои варежки и капор. Наконец мы снарядились и пошли. Мы вышли каким-то извилистым черным ходом в темный двор большой консерватории. Мы вышли. По всей Никитской стоят фонари. Но не горят, примечание Цветаевой. Горит примус где-то в окне. Лает собака. Я все время падаю, и мы идем разговариваем о Брюсове. Освещены витрины с куклами, с книгами. По ночам от воров комиссионных магазинов. Примечание Цветаевой. Я сказала, Брюсов камень. Он похож на дедушку лорда Фаунтельроя. Его может полюбить только такое существо, как Фаунтельрой. Если бы его повели на суд, он бы ложь говорил как правду, а правду как ложь.